Глава десятая. ФИФА столичная, не задерживайся тут. Я поняла, что получилось абсолютно по-дурацки. И письмо, и я тут в купе возымели противоположный эффект: Письмо и мой приезд взаимоисключающие вещи. А если бы он еще спросил: А ты уверена, что ребенок мой? То мне надо было бы разворачиваться и уезжать обратно в Ленинград. Но он не спросил наверное, пожалел беременную женщину, а вот что он подумал, по его виду сказать было сложно. Да я и не собиралась копошиться у него в извилинах. Это вредно для моей нервной системы. Я радовалась, что я здесь, у Ильи. Забавно, но я сразу перестала думать о выкидыше, как только увидела Илью. Ночь мы провели бессонную и неспокойную. И у меня ни разу не возникла мысль, что это опасно для ребенка. Когда я рядом с ним, все мои рассуждения отключаются, я забываюсь. Он даже шепнул. «Вижу, что ты соскучилась. Держишь мою штуку аж двумя руками». Я себя чувствовал не совсем уверенно в квартире, где живет еще один одинокий мужчина. Он хоть и дома не бывает, но все говорило о том, что кухня — это его вочина, и там устроено все по-мужски. На выцветших голубых стенах никаких шкафчиков или полок. Плита, и на ней чайник, одна кастрюля и одна сковородка. На столе две глубокие тарелки две кружки, две ложки и две вилки, пара ножей. Вот и весь кухонный скарб нашего соседа Валеры. Илья как бы здесь и не присутствовал, а только заходил на минуту, когда для него сосед ставил тарелку с едой. А клеенка на столе засаленная и потертая. Вот что мне делать на такой кухне? Я, конечно, могу похозяйничать, пока сосед Валера на работе, но применить мои кулинарные способности было не к чему. Ни посуды, ни продуктов. В холодильнике одна замороженная рыба. Все-таки я решила проявить себя хозяйкой и спечь рыбный пирог. Пошла в магазин за мукой и яйцами. Магазин произвел на меня удручающее впечатление. Полки пустые вообще. Не могу сказать, что в ленинградских магазинах изобилие. Но все же там есть, что покупать. А здесь нет ничего. Мука и яйца были, и, кажется, все. Продуктов, к которым я привыкла, не наблюдалось. А город мне понравился. Все здания кирпичные, одинаково пятиэтажные. Как в Ленинграде прямые проспекты, строго параллельные. А перпендикулярно к ним идут аллеи с деревьями с двух сторон. Пробежала я даже площадь. На ней красуется дворец культуры имени ленинского комсомола. О, это мое! Сливочного масла и молока я не купила. Ну что ж, есть множество рецептов для теста. Буду использовать воду и растительное масло. Целый день я занималась пирогом и не заметила, что день подошел к концу. В семь вечера пришел Илья. Жизнерадостный, шумный, волнующий, энергично рассказывающий, что там в госпитале у него происходило. Он утром прооперировал двух матросов с аппендицитом а потом все оставшееся рабочее время спорил с начальством. «Наорался я сегодня в кабинете у начальника госпиталя, аж горло першит. Категорически отказался проводить политзанятия с медсестрами. Это должен делать профессионал, замкомандира по политчасти. Я что, не прав?» «Илюша, это точно. Ведь полковой поп никакому командиру батареи не поручал читать воскресную проповедь. Между прочим, я могу за тебя это сделать». «Ну, конечно». Тебе есть чем заниматься, носить нашего ребенка и любить меня. А тебе за такие твои выступления ничего не будет, а армия все-таки. Вышибут в очередной раз мозги, но ты это не бери в голову, мне не привыкать. Так, любимая, собирайся, идем в ресторан. Надевай свою пилотку и в ресторане ее не снимай. Пусть мне позавидуют, какая у меня спутница. А я пирог испекла, а ты не обратил на это внимания. Да я как вошел, то сразу почувствовал аромат выпечки. «Извини, завтра на завтрак съем сразу половину. Ну ладно, дай кусочек, попробую». Илья аж зажмурился от удовольствия, пробуя пирог. «Так, к черту ресторан, едим пирог и падаем в постель». Но теперь уж я захотела выйти в свет и утащила его из дома. По дороге в ресторан я Илье рассказала о своих впечатлениях от местных магазинов. «Ну вот, ты со мной здесь жить не захочешь. В магазинах нет ничего, потому что все по талонам. Но нас теперь будет трое» так что все выдадут, что положено. В Севердвинске еще жить можно, а вот в Архангельске совсем грустно. Знаешь, как говорят, Архангельск — это треска, доска и тоска. Доска? Да, там дощатые мостовые. Ресторан находился на площади прямо напротив Дворца культуры. Я подумала, что это знак. Буду бегать туда и обратно. И рестораны я люблю, и во дворце что-нибудь для меня интересненькое найдется. Это все точно будет мое. В ресторане было хорошо. Я наелась до отвала. Мне казалось, что я урчу, как сытый кот. Забылись мои недавние скитания по голодному городу. Познакомилась с музыкантами. Про джаз говорили в захлеб. И потом они для меня сыграли любимые мои песни Чаби Чекера и непременно «Let's twist again». А вот разговор в туалете меня взвинтил. Я стояла перед зеркалом, поправляла волосы, а за спиной слышу, что ко мне обращаются. «Слышь ты, фифа столичная!» Не задерживайся тут, мы местные и мужиков залетным не отдаем. Ой, девочки, да не трогайте вы ее, оно и надо здесь куковать, очень скоренько сбежит. Я к ним не повернулась, но стала не по себе. А вдруг вот сейчас в волосы вцепятся, я такое в кино видела. Не вступая в перепалку, быстренько пошла на выход, и у меня дрожали коленки. Илье об этом я не рассказала, мне стыдно было. У Ильи шла наполненная его заботами жизнь». Я это понимала, но все равно ревниво относилась к тому, что главные его помыслы были там, за забором госпиталя. Я же просто приятное дополнение, как вечернее украшение, которое хорошо, что есть, а если нет, то вполне можно обойтись».